Глава 9. Архипелаг в огне. Остров Хиос находится в Эгейском море, около берегов Малой Азии, на востоке от Смирнского залива, и имеет в окружности своей сорок лье. Вместе с островами Лесбос на севере и Самос на юге он принадлежит группе Спарадских островов, расположенных на востоке архипелага. Самая высшая точка его — гора Элиас, возвышается на 2500 футов над уровнем моря. Среди его многочисленных городов город Хиас считается самым важным, он же и столица острова. 30 октября 1827 года полковник Фабве прибыл на остров Хиас и высадился в его столице с небольшим отрядом состоящим из 700 человек регулярного войска, 15 сотен иррегулярного, 200 кавалеристов, 10 гаубиц и 10 пушек. Гаубица — короткое артиллерийское орудие, нечто среднее между пушкой и мортирой. Дело в том, что вмешательство европейских держав в политику на Балканском полуострове после Наваринской битвы еще не решило окончательно греческий вопрос. Англия, Франция и Россия хотели восстановить границы нового королевства в пределах его прежних границ, существовавших еще до восстания, но эллинскому правительству такое решение было вовсе нежелательно. Оно требовало, чтобы ко всем землям континентальной Греции были присоединены острова Хиос и Крит, необходимые, по их мнению, для полной независимости страны. И вот в то время, когда Миаулис действовал в пользу греков на Крите, Дюкас на континенте, полковник Фабье, являлся с той целью на остров Хиос. Не было ничего удивительного в том, что Эллином хотелось отбить у турок этот чудный уголок земли. Там небо вечно голубое, воздух восхитительный, Нет ни удушливой жары, ни сильного холода, ни резких северных ветров. Благодаря такому благотворному и поистине целебному климату Хилс в гигиеническом отношении стоит выше всех островов Архипелага. Природа там, разумеется, самая роскошная. Громадные виноградники, тянущиеся вдоль его западного берега, производят превосходные вина. На востоке зреют апельсины и лимоны, славящиеся по всей Восточной Европе. К югу произрастают всевозможных сортов мастиковые деревья, дающие драгоценную камедь и мастику, употребляемые в искусствах и в медицине, и составляющие богатство края. Наконец, в этой благословенной богом стране вы встретите финиковые, фиговые пальмы, миндальные деревья, гранатные яблони, одним словом, все самые лучшие и самые редкие экземпляры фруктовых деревьев, растущих в жарких поясах Европы. Итак, эллинское правительство желало включить этот остров в состав своего нового королевства и всеми силами старалось достичь своей цели. Вот почему и отважный полковник Фабье вопреки неприятностям, причиняемыми ему теми, за чью свободу он боролся, взялся завоевать Хиос. Между тем турки в течение последних месяцев того же 1827 года, почти накануне приезда Каподистрии, продолжали по-прежнему неистовствовать на континенте, жечь и грабить несчастных христиан. Греки надеялись, что хоть с приездом дипломата, в лице которого сосредотачивалась теперь вся власть, окончатся, наконец, все внутренние раздоры в их отечестве. Но, к сожалению, надежды их сбылись не так-то скоро. Несмотря даже на то, что Россия, принужденная вскоре после этого объявить войну султану, явилась таким образом лично на помощь новому королевству, Ибрагим долго еще не признавал над собой ничьей власти и по-прежнему неограниченно распоряжался на Пелопонессе и в его прибрежных городах. И если спустя восемь месяцев, 6 июля 1828 года, он уже готовился покинуть страну, где наделал столько зла, если в сентябре того же года в Греции не осталось ни одного египтянина, то это все таки не помешало диким басурманским шайкам разорять морею еще долгое время. А так как турки со своими союзниками занимали некоторые города не только в Пелопонессе, но и на Крите, то неудивительно, что в соседних морях в то же время разбойничали многочисленные шайки пиратов. Зло, причиняемое ими коммерческим кораблям, ведущим торговлю на островах, не поддавалось никакому описанию. Но зло это происходило не от того, что командующие греческими флотилиями Миаулис, Канарис и Тиамодес не умели преследовать их, а от того, что пираты были слишком многочисленны и неутомимы в своих разбоях. Плавать в этих морях было опасно. От Крита до Метилены, От Родоса до Негропонта весь архипелаг был в огне. Даже остров Хиос не избежал всеобщей участи. Банды презреннейших из негодяев всех национальностей разбойничали в его окрестностях и не раз прибегали на помощь Паше, запертому в цитадели в то время, когда полковник Фабье начал осаждать последнюю. Читатель помнит, что негацианты Ионических островов, возмущенные действиями пиратов, вооружили на собственные средства корвет для борьбы с ними. С тех пор, как Сифанта оставила Корфу и направилась к морям Архипелага, прошло уже целых пять недель. За это время ей пришлось несколько раз сталкиваться с корсарами, и каждый раз она оставалась победительницей. Слава о ней и о ее неустрашимом капитане Страдане быстро прошла по всей Греции, наполняя радостью сердца правоверных и нагоняя ужас на морских разбойников. Страдану только еще ни разу не удалось помериться силами, с опаснейшим из пиратов, с непобедимым Сократифом, встреча с которым сопровождалась всегда самыми кровавыми битвами. 13 ноября Сифанта появилась близ острова Хиос. В этот день, 13 числа, она доставила в порт одну из своих добыч, захваченное ею пиратское судно, и полковник Фабве не замедлил произвести над ним суд и расправу. Но с этого времени всякие известия о корвете как-то сразу замолкли. Где обретался он и где воевал в данную минуту никому не было известно. О нем уже начинали беспокоиться, и не без основания. До сих пор не проходило двух-трех дней без того, чтобы Сефанта не появлялась то там, то тут, в этих морях, почти сплошь усеянных островами. При таких-то обстоятельствах 27 ноября в Хиос прибыл Генрих Дельбаре. Молодой человек решил снова поступить на службу к своему бывшему начальнику и под его командой сразиться еще раз с ненавистными турками. Таинственное исчезновение Хаджины Элизунду страшно поразило его. Девушка отталкивала Николу Старкаса как негодяя, недостойного ее руки, и вместе с тем отказывалась от Генриха, считая себя недостойной его. Что это значило? Какая тайна руководила ее поступками? И в чем надо было искать объяснение этой тайны? Неужели в ее жизни такой спокойной, чистый? Нет, разумеется, может быть, в жизни ее отца? Но что же было общего между банкиром Элизунда и Николой Старкасом? Кто мог ответить на эти вопросы? Банкирский дом опустел Ксарис. На него только и мог рассчитывать в данном случае Генрих. Он один мог знать семейные дела Элизундо, но Иксарис, по всей вероятности, уехал вместе с Хаджиной. Дальбаре объездил весь остров. Может быть, девушка, желая порвать всякие отношения со светом и заставив забыть о себе, удалилась в какое-нибудь захолустное местечко или прямо в какой-нибудь монастырь? Таких уединенных обителей было немало разбросано по острову. Генрих бросился искать повсюду. Он заходил даже в самые глухие деревушки, надеясь напасть хоть на какой-нибудь след, но никого не нашел. Как вдруг в одном маленьком порту Алипы ему сказали, что сейчас, только перед его приездом, вышел в море небольшой легкий спиронар, уже заранее нанятой для каких-то двух таинственных пассажиров, на нем уехавших. «Если это были они», — подумал Генрих, — «то значит, Хаджина совсем покинула остров Корфу». Но приметы были слишком туманны, чтобы он мог поверить этому окончательно. К тому же некоторые совпадения новых фактов и чисел дали повод к новым опасениям и предположениям молодого офицера. Так, вернувшись в Корфу, он узнал, что Соколев вышел из порта. Самое же главное было то, что отъезд его совпадал с днем исчезновения Хаджины и Лизунда. Было ли что-нибудь общее? Существовала ли какая-нибудь связь между этими двумя фактами? Не завлек ли Старка с девушку вместе с Ксарисом в какую-нибудь западню? И не увез ли он их обоих насильно? Что, если в данную минуту Хаджина находится во власти капитана Користы? При этой мысли у Генриха мутился рассудок. Что же было делать? Где искать Николу Старкаса? Этот авантюрист, неизвестно откуда явившийся, и так внезапно расстроивший его счастье и его таинственное судно, оба они казались Генриху подозрительными». Но когда первая минута отчаяния прошла, и молодой человек мог хладнокровнее обдумать положение дел, он далеко отбросил от себя мысль, что Старкос насильно увез его невесту с собой. Если Хаджина объявила ему, что она недостойна быть его женой и не желает с ним больше видеться, то почему же не предположить, что она сама добровольно в сопровождении Ксариса Удалилась из Корфу. Если это так, то Дельбаре всегда сумеет отыскать ее. Может быть, патриотизм заставил ее принять участие в отечественной войне. Может быть, она пожелала отдать свои миллионы на пользу войны, ведь она свободно была располагать своим громадным наследством. Почему же не предположить, что она последовала примеру Бабалины, модены, Андроники? И вот, вполне уверенный в том, что хаджины уже нет больше на острове Корфу, Генрих Дельбаре решил, как можно скорее вернуться в ряды филилинов. Узнав, что полковник Фабье со своим регулярным отрядом отбыл на остров Хиос, он решил ехать туда же и там присоединиться к нему. Миновав Ионические острова и переехав в Северную Грецию, Он переправился через Патрасский и Липанский заливы. Затем в заливе Игинском пересел на большой корабль и, не без труда избежав нападения нескольких пиратских судов, прибыл, наконец, на остров Хиос. Фабве с радостью встретил молодого офицера, которого очень уважал. Храбрый воин видел в нем не только преданного товарища по оружию, но и друга, с которым мог откровенно поделиться всеми своими печалями. А их было немало, этих печалей. Начать с того, что среди иррегулярного войска, составлявшего самое значительное число экспедиционного корпуса, не существовало никакой дисциплины. Местные жители очень неисправно, а иногда и совсем не платили жалования солдатам. Наконец, Со всех сторон встречались затруднения, мешавшие исполнению его планов и задерживающие их. Между тем осада крепости Хиоса уже началась. Генрих приехал как раз вовремя, чтобы принять участие в наступлении. Два раза полковник Фабве получал приказание от союзных держав прекратить всякие приготовления к осаде. Но, открыто поддерживаемый эллинским правительством, он не обращал на эти приказания никакого внимания и невозмутимо продолжал делать свое дело. Вскоре эта осада превратилась в какую-то блокаду, но до такой степени незначительную, что осажденные могли постоянно и совершенно беспрепятственно получать со стороны и свежую провизию, и новые снаряды для своего подкрепления. Может быть, Фабве и удалось бы завладеть цитаделью. Но его армия, нищая и голодная, разбрелась по всему острову и, силой добывая себе пропитание, начала грабить деревни. Турецкий флот, состоящий из пяти кораблей, без труда овладел гаванью Хиоса и доставил осаждённым подкрепление в 2500 человек. Правда, вскоре после этого на помощь полковнику Фабье явился Миаулис со своей эскадрой. Но уже было поздно, и Фабье должен был отступить. Вместе с греческим адмиралом прибыли несколько кораблей с волонтерами, назначенными для подкрепления экспедиционного корпуса в Хиосе. Среди них была... «Одна женщина». Сражаясь до последней минуты против солдат Ибрагима в Пелопонессе, Андроника, принимавшая участие в войне с самого ее начала, желала присутствовать и при ее конце. С этой целью она приехала и на остров, составлявший в данный момент предмет особых стремлений и желаний со стороны Греции. Андроника приехала сюда, с твердой решимостью пожертвовать, если бы это понадобилось, даже своей жизнью. Она знала, сколько злодеяний совершил ее недостойный сын на этом острове. И свою смерть она считала как бы искуплением за все то зло и горе, что он причинил его жителям. В это время султан издал бесчеловечный указ против христиан — «Жечь!» «Убивать, продавать в рабство». Исполнителем этого указа назначен был капитан Паша Кара-Али. И, надо отдать ему справедливость, он с точностью исполнил возложенное на него поручение. Его кровожадные орды, как дикие звери, ворвались на злополучный остров. Хиос был предан огню, крови и разграблению. 23 тысячи иноверцев, все мужчины старше 12 лет и все женщины старше 40 были безжалостно перебиты. Все остальные, а именно 47 тысяч несчастных островитян назначены для продажи на невольничьих рынках в Смирне. Тогда на сцене появился Никола Старкас. Приняв участие в убийствах и грабежах, Он и его товарищи стали главными маклерами открывшейся торговли людьми, и тысячи несчастных были перевезены на кораблях этого богатступника в Африку и Малую Азию. Андроника слишком хорошо знала, какое участие принимал ее сын в этих кровавых убийствах и какую роль играл он в этой возмутительной продаже военнопленных. Но ей все-таки хотелось явиться туда, где бы ее тысячу раз прокляли, если бы узнали, что она мать этого презренного негодяя. Ей все казалось, что если она станет сражаться на этом острове и прольет свою кровь за бедных жителей Хиоса, она искупит тем грех и преступление своего сына. Но странно было бы, чтобы Андроника и Генрих Дельбаре находясь в одно и то же время на одном и том же острове, не встретились бы ни разу. И действительно, вскоре после своего приезда, а именно 15 января, Андроника, совершенно неожиданно для себя, столкнулась на улице лицом к лицу с молодым французским офицером, спасшим когда-то ей жизнь. Она первая узнала его. — Генрих Дальбаре! приветствовала она его, радостно протягивая ему обе руки. «Вы? Андроника? Вы ли это?» — воскликнул также пораженный этой неожиданной встречей молодой человек. «Вас ли я вижу здесь?» «Да», — отвечала она. «Разве моё место не там, где борется против притеснителей?» «Андроника», — сказал Генрих, — «вы должны гордиться вашей отчизной». Вы должны гордиться ее детьми, ее детьми, сражавшимися наряду с вами. Еще немного, и в Греции не останется ни одного турецкого солдата. Я это знаю, Генрих, и молю Бога, чтобы он помог мне дожить до этого дня». Они сели под тенью раскадистой пальмы. И она рассказала ему все, что произошло с ней с тех пор, как они расстались. В свою очередь и Генрих поделился с ней своим горем. Он подробно рассказал ей, при каких обстоятельствах вернулся он в Корфу, в каких отношениях находился с банкиром Элизунда, как стал женихом его дочери, как этот брак расстроился и как внезапно исчезла Хаджина, не оставив ему даже ни малейшей надежды на свидание с ней. «Генрих», — сказала Андроника, — «хотя вы и не знаете...» что тайна тяготеет над жизнью любимой вами девушки, но я уверена, что Хаджина вполне достойна вас. Да, я уверена, что вы скоро с ней встретитесь, и вы будете счастливы, так как вы этого заслуживаете». «Скажите мне, Андроника?» — спросил Генрих. «Вы совсем не знаете банкира Элизунда?» «Нет», — отвечала та. «Почему же я должна была бы его знать?» И почему этот вопрос пришел вам в голову? Видите ли, мне приходилось несколько раз упоминать ваше имя в его присутствии. И каждый раз оно производило на него какое-то особенное впечатление. Он даже однажды спросил меня, не знаю ли я, что с вами произошло после того, как мы расстались. Я его совсем не знаю, Генрих, и даже никогда не слышала его имени. В таком случае и тут скрывается какая-то тайна для меня, признаюсь, совсем непонятная. Без сомнения, тайна эта так и останется неразгаданной, потому что старика уже нет больше на свете. Ему сразу припомнились все печальные события в Корфу, и он весь ушел в свои невеселые думы. Что только перенес он, и сколько еще новых страданий придется ему перенести — Вдали от хаджины. А когда окончится война, что вы намерены делать? Спросил он, обращаясь снова к сидевшей рядом с ним Андронике. Надеюсь, что Господь тогда смилостивится надо мной, возьмет меня к себе, и я расстанусь, наконец, со светом, где испытываю одно только раскаяние за свою жизнь, отвечала она. Раскаяние? да она хотела сказать что из за ее преступного сына сама жизнь ее являлась как бы непоправимым злом но тут же желая отогнать от себя эти мрачные мысли она поспешила прибавить не слушайте меня старуху вы генрих еще молоды да сохранит и да продлит господь вашу жизнь еще на многие годы употребите же это время на то чтобы разыскать потерянную и любимую вами девушку. «Да, я употреблю все усилия, чтобы найти ее», — с жаром воскликнул молодой человек. «Но вместе с тем я отыщу и недостойного соперника, так нагло вставшего между нею и мной». «Кто же этот человек?» «Какой-то капитан неизвестного судна», — отвечал презрительно Генрих. «Он уехал из Корфу в тот же день» как скрылась Хаджина. «И его зовут?» «Никола Старкас». «Он?» Еще одно, неосторожно с ее уст слово, и тайна была бы открыта. Она призналась бы, что Никола Старкас ее сын. Это имя, так неожиданно произнесенное Генрихом, смутило ее. «Сильная духом женщина?» «На этот раз...» не совладела с собой. Мертвенная бледность покрыла ее лицо, и она чуть было не выдала своей тайной, своего позора. Этот благородный француз спас ее жизнь, а ее родной сын разбил все его счастье. «Что с вами? Что с вами?» — воскликнул Генрих. Он не мог не заметить того потрясающего впечатления — какое произвело имя Николы Старкаса на Андронику. «Вас смутило имя капитана Користы? Скажите мне!» «Скажите же!» — умолял он. «Вы знаете его?» «Нет, Генрих, нет!» «Не знаю», — отвечала она, но голос ее дрожал, а глаза выдавали ее. «Да! Вы его знаете, Андроника, я вас умоляю!» «Скажите мне, кто этот человек, чем он занимается, где он теперь?» «Я ничего не знаю», — отвечала Андроника. «Нет, вы все знаете. Вы знаете и отказываетесь сказать мне, Андроника, мне, мне! Быть может, одно ваше слово наведет меня на его след. Быть может, и на след Хаджины. А вы отказываетесь говорить». Генрих дельбаре, произнесла твердым голосом андроника, она пересилила свое волнение. Я ничего не знаю, я не знаю, где этот капитан, не знаю и никогда не видела этого Старкоса. И прежде чем молодой офицер успел возразить ей на это, она быстро встала и скрылась за поворотом одной из улиц. А тот пораженный и униженный, остался один на своем месте. Напрасно Генрих старался разыскать ее, Напрасно искал он с ней встречи. С тех пор нигде не видел Андроники. Она, наверное, покинула остров и возвратилась снова в Грецию. Между тем, компания полковников Абье должна была скоро окончиться и, к сожалению, без всякого результата. В экспедиционном корпусе началось повальное дезертирство. Несмотря на все просьбы офицеров, солдаты оставляли полки и большими группами бежали с острова. Даже артиллерия, на которую Фабье больше всего рассчитывал, и та разбежалась. Что же было делать, когда отчаяние овладело лучшими людьми его отряда? По приходилось снять осаду, и, что называется, с пустыми руками вернуться в Сиру, то есть туда, где была организована эта злополучная экспедиция. И там, в благодарность за свою геройскую стойкость, полковнику Фабье пришлось выслушивать одни бесконечные упряки. Генрих решил было ехать в Сиру вместе со своим начальником, но он еще не знал, что делать, что предпринять, как вдруг одно неожиданное событие положило конец всем его колебаниям. Накануне своего отъезда он получил письмо со штемпелем из Коринфа, и вот что говорилось в этом письме. На корвете Сифанта из Корфу есть свободное штабное место. Не желает ли капитан Дальбаре принять это место и отправиться в плавание на борту корвета? чтобы продолжать кампанию, начатую против Сократифа и архипелагских пиратов. В первых числах марта месяца Сифанта простоит несколько дней вблизи мыса Анапомеры, на севере острова. А лодка и ее все это время будет находиться в бухте Оры, у подножия мыса. Пусть капитан Дельбаре поступит так, как подсказывает ему его патриотизм. Подписи никакой. Почерк незнакомый. Ничего, что могло бы указать, кем послано это таинственное предложение. Но во всяком случае это была добрая весть о корвете, о котором так давно уже не было известий. Лично же для Генриха Дельбаре это давало возможность снова стать моряком, преследовать сократифа быть может, освободить архипелаг от его разбоев, а быть может и это последнее особенно повлияло на его решение встретиться с Николой Старкасом и его Соколевом. Генрих решил принять предложение автора анонимного письма, взял отпуск у полковника Фабье, нанял небольшое легкое судно и отправился на север. Благодаря попутному ветру переезд его был непродолжителен. 1 марта он уже подъезжал к бухте Ора. Там ошвартованная близ высокого утеса ждала его небольшая лодочка. Вдали, в открытом море, виднелся лежавший в дрейфе корвет. «Я капитан Генрих Дель Барре», рекомендовал себя молодой офицер, встретившему его квартирмейстеру. «Значит, капитан согласен переехать на палубу корвета?» — спросил его квартирмейстер. «Да, и сейчас же, если можно». Они сели. Лодочка отчалила. Дружные взмахи шести весел быстро перенесли ее через небольшое пространство, отделявшее бухту от корвета. Продолжительный свисток и затем три оглушительных пушечных выстрела приветствовали их приближение. Когда же молодой офицер вступил на палубу, то весь экипаж, выстроившийся там для его встречи, как на параде, взял на караул. А на бригантине быстро взвилось Карфеотское знамя. Помощник капитана подошел к нему и, отдавая честь, громко сказал. Офицеры и экипаж сифанты счастливы, что могут приветствовать, наконец, на палубе корвета своего нового начальника и капитана, уважаемого Генриха Дальбара.